Глава 13. 18 сентября, пятница. Чтобы прожить долго, ешь как кошка и пей как собака. День выдался исключительно подходящим для поездки в уголок на Этибетивасе. Передвижная библиотека прибывала сюда в половине двенадцатого. Квиллер приехал чуть раньше. Пенсионеры уже собирались на лужайке Перед главным зданием деревни все были возбуждены. Некоторые сидели на скамейках вдоль подъездной дорожки. Пять женщин и трое мужчин расположились на складных стульях поодаль. Оттуда время от времени доносились взрывы хохота. Среди смеющихся квиллер заметил Гамера и Роду Типет, сестер Кавендиш и Гилла Макмюрча. Я смотрю, у вас тут весело, сказал он, приблизившись к ним. По какому поводу такая радость? Дженни и Рут Кавендиш были раньше соседками Квиллера по индейской деревне и боготворили его после того, как он спас от неминуемой смерти их кошку, угодившую за стиральную машину и запутавшуюся в проводах. Обе сестры многое успешно учительствовали где-то там, а, уйдя на пенсию, вернулись в родные края. Рут была повыше ростом и обладала чертами прирожденного лидера. Гил, принеси еще один стул!» «Садитесь, Квилл!» Вы попали на заседание совета директоров только что учрежденного издательства полного абсурда. Мы делаем достоянием общества только абсолютно абсурдные заглавия. Квиллер, заинтригованный, подсел к ним. Например, наш первый список включает полное собрание сочинений Шекспира в одном томе, отпечатанном крупным шрифтом. Она приостановилась, ожидая реакции. Затем идет собрание любовных писем Эбезанера Скрутше. Речь идет о персонаже Диккенса воплощении бесчувственного эгоизма. А также ее прервал общий возглас «Библиотека едет!» «Рода!» – распорядилась Рут – «распечатайте список заглавий для крила Возможно, они пригодятся ему для статей». Дирекция издательства вместе с прочими библиофилами устремилась к подъезду. Белый в недавнем прошлом автобус, который принимали за машину из прачечной, теперь стал панорамой на колесах. С одного боку огромной живописной панно являло взгляду бескрайние мускаунские леса, в которых кое-где можно было заметить испуганного оленя. Среди скал раскинулись луга, усеянные точками пасущихся овец. Тут и там <coughs>, виднелись копры заброшенных шахт. А с другого боку прибой набегал на песчаный берег. Чайки парили над вытащенными на песок лодками и сохнущими рыбацкими сетями. А на далеком мысу возвышалась башня маяка. Автобус находился в ведении двух молодых энергичных сотрудниц городской библиотеки. Первым делом они выгрузили сумки с книгами, предназначенными для жителей деревни. Затем все желающие, включая Квеллера, забрались в автобус, чтобы как следует его осмотреть. Библиотекарши сидели за столиком, спиной кабине, готовые обслуживать читателей. «А кто из вас вводит эту махину?» – спросил Квеллер. «Я», – ответила одна из женщин. «И не трудно. Только на крутых поворотах ответила та, взглянув на подругу, и обе рассмеялись. Куда же вы еще заезжаете помимо населенных пунктов? В школы, церкви, детские дома, интернаты, больницы. Останавливаемся даже у продуктового магазина на дороге в Скун Корнерс. А что за книги развозите в этих больших хозяйственных сумках? Те, что заказывают? Здешние жители любят би би биографии, историческую и приключенческую литературу, юмористические произведения, рассказы о природе. И при этом желательно, чтобы шрифт был крупный. В других местах предпочитают поваренные книги, вестерны, любовные романы, детскую литературу, детективы, а Сегодня нам надо успеть еще в пять мест. Рода Тивид взяла книгу, заказанную мужем, новую биографию Томаса Джефферсона. После того, как отведенные на стоянку полчаса истекли, и все желающие выбрать книгу были удовлетворены, администрация деревни пригласила обеих библиотекарш и квилера пообедать в столовой. Но прежде надо было освободить доступ к главному входу в здание – подъезд для скорой помощи, как называли ее местные жители. Женщина-водитель отвела автобус к лесу у подножия холма и бегом вернулась к зданию. «Можно только позавидовать тому, как лихо вы избегаете вверх по холму», – вздохнул один из пенсионеров. «Ну и вообще тому, что бегаете», – добавил другой. В столовой гостям дали по тарелке супа с сандвичами, а заведующая местной библиотекой поделилась с ними своими проблемами. В деревне были организованы курсы подготовки учителей для обучения грамоте взрослых. «Страстные книголюбы с удовольствием учат читать других», – объяснила библиотекарша. «Очень увлекательное занятие и для учителя, и для ученика». Затем Квиллер вынес на улицу сумки с прочитанными книгами, а женщина-водитель побежала к автобусу, чтобы опять подогнать его к дверям. Сестры Кавендиш попросили Квиллера передать привет Полли и справились о здоровье Брута и Каты. Рода вручила ему список абсурдных заголовков и предложила пополнить его, придумав что-нибудь от себя. Но не успел он просмотреть список, как у подножия холма раздался крик. Библиотекарша бежала к ним, размахивая руками. Повернувшись в ту сторону, они увидели, что автобус исчез. «Из лесу выскочил здоровенный парень с револьвером», — сообщила женщина, задыхаясь. «И потребовал у меня ключ зажигания». «Кто-нибудь позвоните немедленно шерифу в городскую библиотеку», — крикнул Квиллер. Сам он кинулся к своему автомобилю и набрал номер редакции. Библиотекарши из автобуса стояли в растерянности возле дома, откуда выбегали жильцы. Раздавались восклицания. «Это, наверное, тот парень, что напал на помощницу шерифа». «Ну, библиотечный драндулет за версту видно, далеко на нем не уедешь». «Даже он же пустит его под откос и захватит другую машину, терять ему нечего». «А может, он просто захотел почитать?» – предположил гамар-тибит. Вдали послышалась полицейская сирена. Квеллер отвез обеих библиотек в город и выгрузил их вместе с сумками прочитанных книг возле библиотеки. Хотя Квеллер и не выразил своих чувств по поводу угона, он был изрядно раздосадован. В его голове уже созрел план будущей статьи о передвижной библиотеке, но теперь придется от нее отказаться. Статья о библиотечном автобусе появится в разделе уголовной хроники». История довольно необычная. Ее наверняка подхватят все средства массовой информации где-то там. Местные жители будут напуганы. Мало того, что преступник вооружен, он еще и явно не в себе, раз угоняет подобный транспорт. А завзятые шутники волю потешатся над злоумышленником, удирающим от преследователей с несколькими сотнями книг. Где еще такое возможно, кроме мускаунти, Непременно скажут они. Квейлер поспел в амбар как раз к очередной сводке новостей. Сегодня днем лицо, подозреваемое в убийстве, угрожая оружием, захватило пикакскую передвижную библиотеку, развозившую книги и сделавшую остановку в деревне пенсионеров уголок на Итибетиваси. В трех округах на дорогах выставлены полицейские посты. Угнанную библиотеку на колесах легко узнать. Это автобус длиной около 30 футов, на нем изображена панорама округа Мускаунти. В случае его обнаружения следует немедленно сообщить сообщить об этом шерифу и не вступать в контакт с угонщиком. Для сиамцев наступила сиеста, которую они проводили на стуле Хубара, и кошки не поднялись даже ради того, чтобы послушать телефонный разговор Квиллера с заведующей библиотекой. «Поли, я звоню удостовериться, что тебя не хватило кондрашка». «Квилл, даже самая необузданная фантазия не могла бы нарисовать такую абсурдную ситуацию». Ну, «Далеко он не уедет. Шерей будет контролировать вертолеты, вертолета все шоссе и проселочные дороги. Надо было специально для полицейских написать на крыше крупными буквами. Передвижная библиотека!» – пошутила Полли. На проселках кроны деревьев все равно заслоняли бы надпись. «Спасибо, что доставил наших девушек город Квилл». «Не выключай радио, может быть, что-нибудь скажут». И действительно, не успел он переодеться в спортивный костюм и сварить себе кофе, как поступило новое сообщение – Один из высланных шерифом патрулей обнаружил с вертолет в библиотеку на колесах, об угоне которой сообщалось ранее. Автобус потерпел аварию на неблагоустроенном участке Чипмунской дороги. Угонщик не обнаружен всем кто находится за рулем рекомендуем запереть двери своих автомобилей и не брать попутчиков преступник подозреваемый также в убийстве белый молодой мужчина крупного телосложения весом две с половиной сотни фунтов он вооружен и крайне опасен потерпевший аварию автобус который перевозил несколько сот томов из собрания пикакской публичной библиотеки перевернулся на бок кювете немедленно раздался телефонный звонок Квил, ты слышал да Господи, ну это же просто сумасшествие! Представляешь, в каком состоянии книги? Я могу чем-нибудь помочь? В трубке молчания. Поли, я могу чем-нибудь помочь? Я думаю, люди из гаража гипела, наверное, вытащат автобус, но первым делом надо спасать книги. Так что я могу сделать? Я обращусь за помощью к Эрне Кэмплу с его бригадой спасателей. Они обожают всякого рода приключения. Им срочно понадобится тара для всех этих книг. Коробки из-под спиртного были бы, пожалуй, в самый раз. Сколько надо коробок? Следующие несколько часов Квеллер потратил, разъезжая по магазинам, барам и супермаркетам и собирая повсюду коробки, из которых он воздвиг небольшую гору у задних дверей библиотеки. Вернувшись в амбар, чтобы переодеться для участия в телефонном аукционе Сьюзен Эксбридж, он застал котов в ярости. Внутри насям вероятно, выглядела не лучше, чем передвижная библиотека. Еще бы! сеансов не кормили с самого утра, Квиллер тоже не ел с утра, но у него оставалось всего полчаса. Надо было выбирать. Разумеется, он покормил кошек. К антикварной лавке коп он прибыл в половине одиннадцатого. Помещение было ярко освещено, хотя на дверях висела табличка закрыта. На тротуаре собралась кучка недоумевающих прохожих. В главном зале они видели двух женщин, непрерывно разговаривающих по телефону и мужчину, стоящего у школьной доски. В соседней комнате еще несколько человек выпивали, закусывали и вовсю развлекались. «Это мистер К, услышал он чей-то шепот, когда звонил у входа. Ему открылась Сьюзен. «Дорогой, ты, как всегда, пунктуален. На этот раз я к тому же еще и голоден. Некогда было поесть». «Заходи в подсобку. Мэгги устроила там небольшое пиршество». Хозяйка приема была в своем любимом черном бархате, облепленном кошачьей шерстью. На запястьях золотые браслеты, на шее жемчуга. «Вот и он!» – воскликнула Мэгги. «Дайте я его потискаю!» «Чего вы хотите, Квилл? Вина или кофе?» «Я хочу есть!» На столе рядом с серебряным кофейным сервизом и хрустальными бокалами стояли тарелки с сыром и холодными мясными закусками. Пока Квиллер утолял голод, Сьюзен вела его в курс дела. Телефоны работают с 9 часов. В полночь мы заканчиваем. Тебе предстоит принимать ставки до последнего часа. Доктор Диана будет делать то же самое по второму телефону. А Дуайт Сомерс займет место у школьной доски. Объясни поподробнее. Я не знаю всей этой механики. Когда поступает звонок из Мэна, Нью-Орлеана или Лос-Анджелеса, ты записываешь имя телефон и номер этого человека. И находишь по каталогу номер той копилки, которая его интересует. После чего смотришь на школьную доску и сообщаешь ему последнюю ставку. Человек может повысить ставку или отказаться от дальнейшей борьбы. Если он повышает ставку, ты называешь ее дуайту, и тот вносит на доске необходимые исправления. Мне уже приходилось участвовать в подобных аукционах, сказала доктор Диана. И иногда звонят любители розыгрышей, психи или просто одинокие люди, которым хочется с кем-нибудь поболтать. В таких случаях говоришь, что у тебя еще три человека на проводе. И вешай трубку. Те, кто действительно заинтересован в покупке, продолжила Сьюзен, возможно, запросят дополнительную информацию о размерах и состоянии копилки, дать ее изготовлении и форме. Все эти данные распечатаны и будут у тебя под рукой. Просто не верится, что внимание всей нации устремлено на Пикакс, находящийся в 400 милях севернее, чего бы то ни было, восхитился Квиллер. «Скоро сами убедитесь», – ответила Мэгги. Спрэнкл был членом Международного общества любителей заводных копилок. В 11 часов Квиллер и доктор Диана отправились на свой пост у телефонов, Адуайт Сомерс к школьной доске. Сьюзен сказала, что первые два часа прошли довольно спокойно, но по мере приближения полуночи ажиотаж будет возрастать. Она установила дополнительный телефонный аппарат, чтобы за минуту-другую до конца набрать по нему номер 900, по которому каждые 5 секунд будут поступать сигналы точного времени с военно-морской обсерватории США в Вашингтоне. «Это для того, чтобы не возникло споров в связи с прекращением аукциона», пояснила Сьюзан. Зазвонил телефон, и Квиллер принял первую заявку от жителя Остина, штат Техас. Техасец интересовался тем, как действует копилка в виде бодающегося барана. Квиллер объяснил, что надо положить монетку на толстый сук дерева и нажать рычаг. После чего баран подбегает, бодает сук, и монета падает в копилку, а стоящий рядом маленький мальчик показывает нос. Копилка была в хорошем состоянии и оценивалась в 6 тысяч долларов. Пока что предложили 5. Звонивший повысил ставку на 500 долларов. Постоянно звонил коллекционер из Бакхеда, штат Джорджия, повышая ставки на циркового пони всякий раз – после того, как называл свою цену кто-то другой. Большинство покупателей были мужчинами. Но вот позвонила жена банкира из Невады, которая хотела сделать мужу подарок ко дню рождения. «Как вы думаете, ему понравится заводная копилка?» – спросила она. «Уверен, что понравится», – ответил ей «У нас, например, есть копилка-банк. Вы кладете монету, кассир хватает ее и исчезает с ней в банковском сейфе». «Какая прелесть! А она не очень старая. Муж не любит старые вещи». Изготовлена в 1873 году. Хотите сделать ставку? Пока за эту копилку предложили 4 тысячи, хотя ее оценили в 6,5. А она большая? Высота 6 дюймов. Они все примерно такие же. Понятно. А вы торговец-антиквариатом? Знаете, мне очень нравится разговаривать с вами. У вас такой приятный голос. Вот только что по другому телефону ставку повысили до 4,5 тысяч, прервал Эквиллер. Решайтесь, пока не поздно. Она предложила 4750, Дуайт сказал. «Квилл, ты вымогатель!» Но она без толку занимала линию. С приближением полуночи телефоны стали звонить непрерывно. Дуайт едва успевал стирать и записывать цифры. Без пяти двенадцать коллекционер из Бакхида еще раз повысил ставку на пони. Кроме того, он поинтересовался еще несколькими копилками подешевле, добавляя тут и там по сотне долларов. Он явно тянул время. Взглянув на Дуайта, Квиллер пожал плечами. В трубке уже раздавались сигналы Вашингтонской обсерватории. Писк, отсчитывающий секунды. После 12-го звукового сигнала аукцион был прекращен. Коллекционер из Баккеда получил своего пони за 4,5 тысячи. Все в магазине зааплодировали. Сеансы и безвоенно-морской обсерватории прекрасно знали, что ужин запаздывают уже на 74 минуты. Они встретили квиллера у дверей кухни, Громко негодуя и стуча хвостами о пол. Ну ладно, ладно вам, увещевал их Квиллер. Я помогал бедной вдове, которая обожает кошек. Постарайтесь быть снисходительнее и проявить хоть чуточку понимания. Наблюдая, как они расправляются с едой, Квиллер думал о том, что день был поистине насыщен событиями: угон передвижной библиотеки, лихорадочные поиски картонных ящиков, все американские телефоны аукцион, не говоря уже о создании издательства полного абсурда. Он, кстати, так и не успел прочитать список предлагаемых заглавий. Список нашелся в одном из карманов. Эдгар Аллен По. Все о воронах, их обычаях и повадках. Льюис Кэрролл. Всемирная история под новым углом зрения. Живопись с предисловием Леонардо да Винчи. Король Ричард Третий. Как завести верных друзей. Колыбельные песни и сказки для самых маленьких с иллюстрациями Иеронима Боска. «Грегори Блайт. Искусство выходить сухим из воды». Последнее заглавие, несомненно, придумал Гомер Тибит, надух не выносивший пикокского мэра. Посмеявшись над фантазиями стариков, Виллер почувствовал, что расслабился и готов отойти ко сну. Но сначала ему хотелось прочитать еще парочку произведений эпистолярного жанра. Он взял письмо, датированное 24 июня. «Дорогая Фанни, чудо из чудес». «Мой актер не писал мне, но каждую неделю звонил из разных городов по телефону. Их турне закончилось в Денвере. Оттуда он позвонил, чтобы сообщить о том, что возвращается в Чикаго, и что без меня его жизнь была пустой и пресной. Представляешь?» Так что теперь он опять здесь и занимается поисками работы. Но актеру найти ее не так-то просто. Он говорит, что готов торговать галстуками в универмаге, пока что-нибудь не подвернется». Фанни, ты просто не можешь себе представить, как я счастлива. Я пошлю тебе его фотографию, когда отсниму пленку до конца. Без бороды он по-настоящему красив. Отправляя маме очередное еженедельное письмо, я написала о нем, и пришел ответ. Отец предупреждает тебе, чтобы ты не увлекалась актером всерьез. Вот уж, что он понимает в любви. Актера зовут Дэн Квиллер, пишется через букву В. Он говорит, что это датская фамилия. «Порадуйся за меня, дорогая Фанни. Я просто вне себя от счастья. Твоя Энни». Квиллер хмыкнул в усы. Если бы его папочке хватило здравого смысла, он поселился бы в Нью-Йорке. С его внешними данными, обворожительными манерами и великолепным голосом Дэн Квиллер мог бы стать новым Джоном Барримором, звездой Голливуда. Следующее письмо от 22 августа было коротким. «Дорогая Фани, представляешь себе, мы решили пожениться». Я позвонила маме, чтобы поделиться этой новостью. И последовал взрыв негодования. К телефону подошел отец и заявил, что не допустит, чтобы его дочь вышла замуж за безработного актера. Я ответила, что сама вправе решать, как мне жить. Тогда он сказал, «В таком случае живи, как хочешь, но не вздумай приходить ко мне жаловаться и просить о помощи, когда он не сможет тебя содержать». Я ответила, что в случае необходимости смогу содержать нас обоих. И повесила трубку. Я заранее знала, что он и отреагирует именно так. Ну и пусть. Я не позволю им портить мне праздник. Держи за меня кулаки, Фанни. Я знаю, что ты на моей стороне. Твоя Энни. Тучи сгущаются, подумал Квиллер, складывая письма в Бюард.